Подойдя ближе, он услышал мягкий голос епископа. «Ну как, сударь, готова ли моя Митра?» Выяснилось, что Митра измялась при доставке из Парижа, и Жюльену посчастливилось помочь священнику в его облачении. «Ну, я готов», — заявил епископ. «Ступайте, сударь, предупредите господина ректора и членов капитула». Религиозная церемония началась с торжественного шествия и Жюльен оказался близок к епископу, ведь он был представлен господину Шелану. Пока они шли до паперти, Жюльен радовался, ведь епископ так молод, а как приветлив, обходителен. Верно, именно в верхах можно встретить настоящую учтивость. Крестный ход вошел в церковь, раздался грохот пушечки, которую примчали и сюда, но это мало занимало Жюльена. «Такой молодой», — думал он, — и уже епископ. А сколько он получает жалований? 1200-300 франков. Епископ скрылся под сенью балдахина, который держали священники, среди них был и Жюльен. И выглядел он теперь действительно старым. Наш герой был просто поражен. Всего можно добиться умением и хитростью. Вошел король, и епископ встретил его торжественной речью, с слесной для его величества дрожью в голосе. В газетах эта речь была напечатана слово в слово. Много позже Жюльену по долгу службы пришлось проверять счета по этой церемонии. Господину де Ламолю, который сделал своего племянника и епископом, церемония в Бреле-О обошлась в 3800 франков. После речи и достойного ответа Его Величество вступил под Балдахин и там преклонил колено на подушечке у самого алтаря. Затем был молебен, облака Ладана, непрерывная пушечная и мушкетная стрельба, все мужичье в округе было пьяным от радости и благочестия. Один такой денек сводит на нет работу сотни выпусков якобинских газет. Жюльен, находясь в шести шагах от короля, видел, что тот молился весьма усердно. Тогда же он впервые заметил невысокого человека с острым взглядом. По сравнению с другими, одет он был более чем скромно. Это был господин Деламоль. Жюльен подумал, «Этот вряд ли умеет быть таким любезным, как мой хорошенький епископ». «Да, а где же святой Климент?» Слушка рядом с ним пояснил ему, что святые мощи находятся на самом верху этого здания, в пылающей каплице. Жюльен скрыл свое недоумение. Обычно епископ остается с королем наедине, сопровождая его. Но епископ Акцкий, направляясь наверх, позвал с собой аббата Шелана, и Жюльен последовал за ним. На самом верху, у крохотной дверцы, наличник который накануне был покрыт богатейшей позолотой, на коленях стояли двадцать четыре девушки из самых знатных семей Верьера. И епископ преклонил колени среди этих красавиц и вознес молитву, а они глаз не сводили с его кружев, их привела в трепет его величавая осанка, его такое молодое и ласковое лицо. Да и наш герой уже ничего не соображал, он бы от души бросился в огонь, прикажи ему, епископ. Вдруг дверца распахнулась, и все увидели часовинку, будто объятую пламенем. Перед ними на алтаре горело чуть ли не тысячи свечей, установленных в восемь рядов, перемежаясь пышными букетами цветов. Благоухал чистейший ладан. У часовни были высокие вызолоченные стены, и Жюльен заметил, что иные свечи были выше пяти метров. Девицы невольно ахнули. Так получилось, что здесь оказались эти двадцать четыре девицы, двое священнослужителей и Жюльен. Король в сопровождении господина Даламоля и первого камергера поднялся и пал на колени на бархатную подушку. А Жюльен, прижатый к золоченой дверце, увидел через голые плечи ко одной из девиц статую святого Климента. Святой в одежде юного римского воина покоился в глубине алтаря. На шее у него зияла рана, откуда словно еще сочилась кровь. Угасающие полузакрытые очи были полны небесной благодати, чуть пробивающиеся усики оттеняли прелестные полуотверстые уста, из которых будто исходила молитва. Соседка Жюльена горько расплакалась. После минуты тихой молитвы епископ Акцкий попросил позволения сказать слово. Его краткая, но очень трогательная проповедь завершилась такими словами. «Не забудьте вовек, что вы видели ныне величайшего из владых земных, преклоняющего колено перед служителем Бога всемогущего и грозного». Слуги Господни приемлют на земле мучительную кончину, как можно видеть по этой кровоточащей и по сей день ране святого Климента. Но они торжествуют на небесах. Юные христианки, сохраните ли вы навеки в своей душе память об этом дне и возненавидите нечестие? «Останетесь ли вы верными Господу Богу, столь грозному и столь благостному? Даете ли вы в этом обед?» — и простер руку. «Даем», — выдохнули девицы, захлебываясь от рыданий. «Принимаю ваш обед», — завершил епископ церемонию. Плакал и король. Спустя много времени Жюльен узнал, где находится моща святого, посланные из Рима Филиппу Доброму, герцогу Бургундскому. Оказывается, они спрятаны внутри этой прелестной восковой статуи. Его Величество разрешил сопровождавшим его особо благородным девицам носить алую ленту с вышитыми на оной словами «Ненавижу нечестие, преклоняюсь до гроба» а господин Доломоль велел раздать крестьянам десять тысяч бутылок вина. Перед отъездом король навестил господина Демуаро.